Плачущий сад. Ужасный, капнет и вслушается. Все он ли один на свете, Мнет ветку в окне, как кружевца? Или есть свидетель? Но давится внятно от тягости отеков Земля наздреватая, И слышно далеко, как в августе Полуночь в полях назревает. Ни звука, и нет соглядатаев, пустынности удостоверись, берется за старое, скатывается по кровле, за желоб и через. Губам поднесу и прислушаюсь. Все я ли один на свете, готовый на взрыв, при случай или есть свидетель. Но тишь, и листок не шелохнется, ни признака сги, кроме жутких глотков и плескания в шлепанцах и вздохов, и слез в промежутке.